Как его следовало произносить, мы так и не узнали. Но это действительно был наш корабль. Сомневаться не приходилось. Он брал на борт четырех пассажиров. В одной каюте мы, в другой еще двое, сошедшие на берег в следующем порту. Теперь весь корабль был в нашем распоряжение. Нигде больше не едала я таких блюд, как на том пароходике. Вкуснейшая баранина, нежная, разделанная на небольшие отбивные, с сочными овощами, рисом, чудесным соусом и чем-то аппетитным, зажаренным на вертеле. С капитаном корабля мы болтали на ломаном итальянском. — Вам нравится еда? — спросил он. «Я рад. Я специально для вас заказал настоящую английскую еду. Я искренне надеялась, что он никогда не попадет в Англию и не узнает, что на самом деле представляет собой настоящая английская еда». Капитан поведал нам, что ему предлагали перейти на большое пассажирское судно, но он отказался от повышения и остался здесь, так как предпочитает тихую спокойную жизнь». Пассажиры не докучали ему на этом корабле. К тому же у него великолепный кок. «На корабле, где много пассажиров, забот не оберешься», — объяснил он. «Словом, не нужно мне никакого повышения». Несколько чудесных дней мы провели на этом маленьком сербском суденышке, останавливаясь в небольших портах Санта-Анна, Санта-Маура, Санта-Каранта. Мы сходили на берег, а капитан предупреждал нас, что за полчаса до отплытия даст гудок. Бродя по оливковым рощам или сидя среди цветов, мы вдруг слышали гудок, разворачивались и бросались к причалу. Как чудесно было, отдыхая в оливковой роще, чувствовать себя совершенно счастливыми и умиротворенными. Это был наш Эдемский сад, наш рай земной. Наконец мы прибыли в Патры, помахали на прощание капитану и сели в маленький смешной поезд, который должен был доставить нас в Олимпию. И его переполняли не только пассажиры, но и огромное количество клопов. На сей раз они искусали мне ноги под брюками, которые на следующий день пришлось разрезать, настолько ноги распухли. Греция не нуждается в восхвалениях. Олимпия оказалась именно такой прекрасной, какой я ее себе представляла. Через день мы отправились на мулах в Андрицену. И это, надо сказать, чуть не кончилось крахом нашей семейной жизни. Четырнадцать часов верхом на муле, без предварительной подготовки, привели к тому, что я едва не криком кричала от немыслимой боли. Я уже не знала, что мучительней — идти пешком или сидеть на муле. Когда мы, наконец, прибыли на место, я свалилась с мула, одеревеневшая настолько, что не могла идти, и упрекнула Макса. Тебе вообще не следовало жениться, если ты не способен понять, как чувствует себя женщина после подобного путешествия. Макс сам не мог ни согнуться, ни разогнуться, и страдал от боли. Его объяснение что по предварительным расчетам переход должен был занять не более восьми часов, действия не возымели. Мне понадобилось семь лет или больше, чтобы понять, что его оценки вероятной длительности путешествия всегда были непомерно занижены. К его прогнозу следовало прибавлять минимум еще треть.